Верёстным отцом будущего короля Солнце стал посол римского папы, молодой итальянский священник Джулио Мазарини. Этот любезный и умный человек, к тому же очень красивый и ласковый, скоро стал близким другом королевы Анны. И здесь не обошлось без участия кукловода Ришелье, который готовил Мазарини себе в преемники, прекрасно понимая, что ни он сам, ни Людовик XIII долго не протянут. Представляем Мазарини Анне, решил я мрачно пошутил. Полагаю, он понравится вам, потому что похож на Беккингема. Действительно, итальянец был как раз таким мужчиной, какие нравились Анне: пылким, галантным и нескрывающим эмоции. Однако за 9 месяцев до рождения принца Людовика он точно находился в Риме и никак не мог быть причастен к его рождению, так что именно настоящий отца короля Солнца, кто бы что ни говорил, так и остаётся загадкой королевы Анны. Гибрет он по этому поводу пишет. Когда же он стал её любовником? Никто не знает. Большая часть историков склонна думать, что это случилось после смерти Людовика XIII, но есть и такие, которые утверждают, что их связь началась в 1635 году. Трудно принять чью-то сторону. Вполне естественно, что во время Фронды народ, у которого не было никаких сомнений, однозначно указал на Мазарени как на отца Людовика XIV. К сожалению, приходится признать, что на сей раз народ ошибся. Потому что если Мазарини и был любовником королевы с 1635 года, всё равно есть одно серьёзное возражение против его отцовства. С 1636 по 1639 год он жил в Риме. Следовательно, он вне подозрений. Что касается расчёта кардинала де Ришелье, то он был таков: Регеншей при малолетнем монархе будет Анна, а первым министром при ней Мозарени, её друг и воспитатель юного короля. Многоопытный кардинал как в воду глядел. В 1642 году он ушёл из жизни. На следующий год покинул сей мир и Людовик XIII. И любовно политическая конфигурация, у истоков которой, возможно, совершенно сознательно сталь де Шелье сыграла, Франция выстояла, несмотря на бури Тридцатилетней войны и мятежи фрондеров, выстояла благодаря гибкости Мазарини и стойкости Анны Австрийской. Как мы уже знаем, все годы фронды Д'Артаньян оставался верным слугой кардинала Мазарини. На его свадьбе с мадемуазель де Шан-Леси в 1659 году присутствовал не только кардинал, но и король Людовик XIV. А вот королевы Анны Австрийской там не было, и история ничего не знает о том, была ли она вообще знакома с этим человеком. 9 марта 1661 года Жульियो Мозарени скончался, оставив после себя спокойную и могущественную Францию. После его смерти Людовик 14, сделавший себя первым министром и провозгласивший принцип государства это я отстранил свою мать от участия в управлении страной. Собственно, этим он лишь предугадал её желание. Остаток своей жизни эта некогда красивейшая женщина Европы провела в основанном ею на окраине столицы монастыре Вальдеграс, где она и скончалась от рака груди 20 января 1666 года. Оставила после себя Анна Австрийская и ещё одну загадку тайну железной маски. Этого безумного узника Бастилии, тот же Дюма, считал старшим сыном королевы. Другие авторы выдвигают свои версии, а истина похоронена в соборе Сен-Дени вместе с мятежной душой дочери короля Испании и королевы Франции.